— Нет, это теперь и твои трудности, — то нам не терпящим возражений произнес Стив. — Либо ты катишься на все четыре стороны с пустыми карманами, либо топаешь с нами. Мы догоняем похитителя, расплачиваемся и расстаемся друзьями. — А если не догоним? — Тогда подработаем в ближайшем населенном пункте. — Нет. Ты знаешь, кто перед тобой? — Нет, — честно признался Велер. — Знаменитые артисты всеборумунского значения. Только что перед королем выступали беременные музыканты. Не слыхал о таких? — Нет. Велер кинул быстрый взгляд на животы музыкантов и на всякий случай отодвинулся. — Еще услышишь? — Так. Ребята, начал распоряжаться Стив, не обращая больше внимания на Валера, считая вопрос с ним решённым. Дружно взялись за повозку, ставим её на все четыре колеса, грузим реквизиты вперёд. Нас ждёт Нормандия. Ну-ка, дружно навалились. Это было проще сказать, чем сделать. Даже без реквизита Заваленная на бок повозка была неимоверно тяжела. — Ну а ты чего стоишь? — сердито спросил Стив Веллера. — Давай, кредитор, помогай. Однако даже помощь кредитора не сдвинула впрямую телегу ни на йоту. Веллер старательно пыхтел около своих должников, а повозка даже на сантиметры не приподнялась. — Не, без оселя не обойтись. — Без оселя не обойтись. Гот ненау в кусты и начал тормошить гиганта. Мосель, надо тележку перевернуть. Осель, выпь скош. Ам. -ма. Там под тряской маленький такой, бутылочка лежит. Осель пошатавшись вышел из кустов, взялся за колесо. Не в ту сторону, дубина, завопил Стив. Поздно, все кто оказался с другой от гиганта со стороны Поводски сыпанули в разные стороны но к счастью успели там где только что они стояли лежал их транспорт уставившись всеми четырьмя колёсами в зенит ого вы чесал затылок волер вот это тасирище что-то на музыканта ваш осель не очень похож ему бы в цирке выступать Вот протрезвеет, я ему устрою цирк, прошептал Стив. А что это он делает? продолжал интересоваться Валер. Бутылку ищет, пояснил кот. Осиль действительно старательно шарил в примятой повозкой траве в поисках обещанной награды. Догонялка началась, понимающе вздохнул Петручче. Теперь понятно. за что его из ордена выгнали. Монастырское братство, она такая. Приложил парень с губам совкар, и в лесу деревья имеют туши. Дыхнул он крутым перегаром на циркача. Балтун, находка для шпиона. Догонялка, говоришь, пробормотал Сив. Ладно, Осель, не домыслишь. Ты её повозкой завалил. Анул крутанее ещё разок. Оселька крутанул ещё разок, потом ещё, и повозка уверенно встала на колёса. Хватит. А зачем всё это? Не дул ВЛР. Площадей-то нет. И кто всё это потянет? Ещё, не знаю, отмахнулся Стив. Теперь постой вогло, блях, крикнул он Оселю. Сейчас мы её родимую сами найдём. Гигант похлопал глазами. И как сам нам было двинуться к оглоблям. В ручки оглобли возьми и стой, а мы поищем, не бойся, не обидим. Быстро грузите реквизит, прошептал он друзьям. И полок не забудьте, он нам ещё пригодится, а я сейчас. Пока его команда торопливо закидывала в повозку с комарошей реквизит и стёргивала с веток полок, Стив пошуршал по кустам. У кого городок ещё недавно стояла телега с осёсными и питьевыми припасами, нахально свиснутая у них медведям. Он так быстро удирал, но не могло хоть что-то не вывалиться оттуда. Его надежды оправдались. Садизм, конечно, но поедем с комфортом. Шеф, ну ты зверь, возмущался Петруся. Хоть ты и мой начальник, шеф, Да я с Петручем согласен, простонал кот. Какое издевательство! Цыц, будь трезвят на ходу, хочешь на его место? Я не это имел в виду, заторпел сакот. Я в смысле, может, за тебя парулю, но не царское это дело, управлять ослами, э, то есть ослами. Не туда зарулишь. У тебя в глазах двоится. Осел у нас один. «А ты спрашивал, кто потянет, Валер? Учись!» Уссель был действительно один, и он тянул, да еще как! Повозка, на которой восседал авантюрист со своими друзьями и кредитором Валером, неслась по проселочной дороге на всех парах. Стив старательно рулил бутылкой, привязанной веревкой к длинному шесту из осины на манер удочки. не давая сбиться с пути, впрягшемуся в оглобле гиганту. — Мы в ту сторону едем, — на всякий случай уточнил он. — В ту, — успокоил ее Сапкар, мутными глазами глядя на бутылку. — А если темп сохранится, — сообщил Валер, — то к полудню доскачем до дальних подступов. — Что это за дальние подступы? — не понял Стив. — Деревня так называется, — пояснил Сапкар. За ней ближние подступы, а потом будет город двух стран. Какие-то дурацкие названия, Фыргустев. Дальние подступы, ближние подступы, город двух стран. А что значит город двух стран? — На границе стоит. Одна половина Бурмундии принадлежит, — пояснил Петручча. — Другая — Нурмундии. — Ну и назвали бы, соответственно, скажем... Двуликий Янус. Двуликий Анус заинтересовался код Тубистелич. Янус и Анус. Бог такой был, две морды на одной голове, и обе в разные стороны смотрят. "Шеф, у нас такой нечисти не водится", возразил Сопкар. "Это, наверное, как из забытых земель что-то. А названия у нас нормальные". Дальний пост это те, что от города далеко, ближнее те, что поближе, нормальное у нас название, приметивщина вздохнул Стив. Повозка вынырнула из леса, и вокруг зазеленели обработанные поля. А вот и деревня, сообщил Валер. Вижу, главное теперь затормозить озеро, пробормотал Стив, прикидывая как бы было в чём это сделать, чтобы гигант не сбросил их в кювет, одновременно лавируя между плетнями. Цирк приехал, вслед грохочущей по камням повозке уже неслась где-тора. Осторожней. Так интуиция не придумав, Сив резко дёрнул удочку вверх, хоть и мгновенно затормозил, и деревянные музыканты горохом посыпались. на центральную площадь села с неблагозвучным названием «Дальние подступы». — Отдай, гад! — кот, Сапкар и Фетруччо ринулись к оселю, но опоздали. Он в красивом прыжке уже поймал свой гонорар, одним махом оприходовал его и отключился. — Ты уверен? — нет. что сможешь хоть меняк здесь заработать, — скептически хмыкнул Валер, поднимаясь с земли. — За базар отвечаю, — простонал Стив, хватаясь за ушибленный бок. — Ван и первые зрители уже спешат.